Розия Аганезова. Нежеланный ребенок. Пролог. Приходила в себя с трудом, как будто пыталась выплыть из небытия. Что со мной сделали, я так и не поняла. Потому что всего-навсего пришла на плановое обследование. К сожалению, мне никто так и не смог подсказать, где искать врача, к которому я записана, и который пропал непонятно куда. А время-то Оно у меня не резиновое, вот я и пошла искать. Не нашла ничего лучше, как заглядывать в кабинеты. В одном таком меня и приняли. Довольно быстро осмотрели, и я как-то сразу поняла, что что-то не так. Даже возразила, попыталась встать, но никто мне не позволил. «Вроде не первый раз», — хмыкнула девушка. «Так первый же», — пробормотала вяло и уплыла а сейчас зрение медленно восстанавливалось. Было ощущение, что я просто спала какое-то время в неудобной позе. В голове чуть шумело, зато четко были слышны споры и даже покрикивания. Кто-то ругался, причем в выражениях не стесняясь. «Да вы понимаете, что натворили». Разлепив губы, поняла, что дико хочу пить, поэтому чуть слышно произнесла. «Что происходит?» «Ко мне тут же подбежали». Сразу же приложили к губам пластиковый стаканчик, в котором была холодная вода. Когда немного пришла в себя, когда смогла сесть и справиться с первой слабостью, меня проводили в кабинет к мужчине, который как раз таки и кричал. Он еще раз пытался что-то объяснить мне про ошибку, которая со мной произошла, но понять ничего не могла. В голове билась только одна мысль. Как раньше, уже никогда не будет нужно бежать.